Глава 7. Разведка. В СССР разведкой занимались две структуры: политический иностранный отдел и ИНО, НКВД, а военное 5-е управление Генштаба РККА. Позже его переименовали в разведывательное управление. От 16 февраля 42 года Главное разведывательное управление в 37-39 годах и ино и разведывательное управление подверглись сталинским чисткам. В РОИ РККА были уничтожены все начальники отделов, заместители, специалисты, всего более 200 человек. И самое главное, частично была уничтожена заграничная агенттурная сеть, которая с трудом создавалась годами. Связь со многими агентами была утрачена. ЦК КПБ всерьёз считали, что главное для службы в разведке пролетарское происхождение, а военная подготовка, знания иностранных языков значения не имели. В апреле 1939 года начальником разведывательного управления был назначен герой Советского Союза за бои в Испании, лётчик-проекта Ему с трудом удалось частично восстановить агентурную сеть, укомплектовать аппарат военных атташе при посольстве. Мы он был снят с должности 1 июля 40 -го года, арестован 4 июля 41 -го года и 28 октября 41 -го года расстрелян. Фактически Сталин и его приближённые в 37-м 40х годах разгромили политическую и военную разведку страны. Что привело СССР в 41 году к военной катастрофе. Немцы разработали операцию "Зелев", Морской лев, а якобы готовящимся вторжению германских войск на британские острова в количестве 40 дивизий. План выглядел правдоподобно. Немцам удалось через своё посольство в Москве устроить утечку. Сталин руководство приняли фальшивку за настоящий план. Разве топор предупреждал, что планы не осуществимы по простой причине. У немцев не было столько перевозочных средств. Даже по приблизительным расчётам требовалось 145 проходов, 1800 барж, 400 буксиров и 900 катеров для форсирования пролива Ла-Манш. Начальником разведуправления был назначен генерал Голиков, а начальником информационно-аналитического отдела подполковник Новобранцев. Именно он свёл воедино сведения агентуры о переброске германских войск к нашим границам, точно указав количество дивизий. Аналитическая записка Новобранцева Сталину не понравилась, она расходилась с его мнением. Подполковника сняли с должности, отправили на службу в Одессу. Так бывает перед арестом. Но началась война, выводы подполковника подтвердились, и его назначили начальником разведки 6-й армии. Начальником информационного отдела возднейшего в разведупире стал генерал Дроздов. Много его знал Михаил позже, да и то покрупиться. А в спецшколе как будто в учёбку попал только серьёзную. Никакой маршировки на плацу. Радиодело, но не на уровне радиостов. Как включить и выключить радиосеверок, забросить антенну на самое подходящее место, азбука Морзе. Миннозрывное дело. Изучали немецкие мины, как их обезвредить, как совершить подрыв. Целое искусство заложить засадку в самом уязвимом месте, когда ущерб будет максимальным. Вождение техники, мотоцикл, автомашины. Стрельба из трофейного оружия, пистолетов, автоматов, пулемётов. Разговорная речь, когда общались с преподавателем на немецком на вольные темы. Домногчего да ещё. Например, свободное чтение топографических карт, привычки немцев, обозначение дивизий на технике в виде небольших трафаретов. Вроде мелочь, а говорит о многом. У каждой дивизии свой знак. Мы видели автоколонну, а значки ранее не виденные в этой местности. Значит, идёт передислокация. И почти все изображения есть в картотеке разведупра. Учёба с утра шла после завтрака, потом перерыв на обед и снова занятия до ужина. Интенсивность занятий была, мягко говоря, приличная. Особенно утомляла физподготовка. Полная выкладка, весь мешок за спиной, оружие и марш-бросок на 5-10 км. Или подтягивание на турнике, переправы через водные преграды на подручных средствах. Нагрузки такие, что падали полумёртвые в койке после сигнала отбой. Понимали? Надо все знания пригодятся там за линией фронта. И, конечно, командование тропилось подготовить, как можно быстрее разведчик Непригодных к усвоению материала переводили в строевые части. Несколько человек сами написали рапорта об отправке на фронт. Один объяснил Михаилу: "Хочу сам своими руками фашистов бить, чтобы видеть их трупы, понимаешь? А тут ну попаду я с разверт группой за линию фронта. Стрелять нельзя, себя обнаружим. Высмотрим, сведения командованию принесём". А потом пехотинцы или артиллеристы врага бить будут, а мы вроде как в стороне. Мне такая война не нравится. Вернусь домой, батя спросит, сколько германцев ты лично убил. И неважно, что ты в тыл немецкий с поиском ходил. Не поймёт батя. Если воевал, должен быть счёт. 2, 10, а лучше 100. За себя я односельчанк, кто на фронт не попал, по здоровью или броне У нас в деревне несколько человек на военный завод попали, какие-то детали делают. В инкормат ходили, хотят добровольцами уйти, не взяли. Страна лучше знает, куда направить, возразил Михаил. Я уже свой счёт открыл, и думаю, ни один десяток фашистов в нём. Тогда не зря воевал, а я ещё ни одного не убил. Чтобы навыки и знания не пропали втуне, бойца отправили в полковую разведку. Михаил же обучался ещё месяц. Многое познал и понял. А ещё задним числом осознал, как рисковал, когда ходил к немцам. Интуитивно получалось, но уцелел. Не зря говорят, новичкам и пьянам везёт. Осень была в самом разгаре, когда был объявлен выпуск. Поздравили, потом праздничный обед, который отличался от повседневного наличием булочки к чаю. Белого хлеба Михаил не видел с начала войны. Месяц до месяца служивцем и попал в разведывательный отдел армии Западного фронта. Ближнюю разведку 5-10 км вглубь немецких позиций вели полковые разведчики, дивизионные по глубине действовали дальше, до 20-30 км, а ещё дальше уже разведыотдел армии. Также разведку вели партизаны, которые передавали данные в штаб партизанского движения. Если было что-то интересное, важное, сведения перепроверялись авиаразведкой или армейской, поскольку партизаны действовали обычно в глубоком тылу. Часть партизанских отрядов образовалась сама. Их костяк составляли окруженцы, местные мужчины, не успевшие по разным причинам эвакуироваться. Но были и отряды костяком, которых становились группы разведчиков, заброшенных самолётами с определёнными заданиями. Первоначально штабом партизанского движения была дана неправильная установка, что отряды должны самообеспечиваться оружием, боеприпасами, продуктами за счёт врага. Для того, чтобы отобрать что-то у немцев, надо было изначально оружие иметь. Да и жить в лесу хорошо только летом, когда тепло. Уже осень, пошли дожди, похолодало. Надо строить землянки, нужны инструменты. Для скрытного соштания в лесу нужны специфические знания. Без горячей, горячей пищи долго жить невозможно, а чтобы развести костёр, надо знать, как поддерживать огонь без дыма. Целое искусство, потому что немцы вели наблюдение свыше из самолётов. Великие и обширные белорусские леса ни одну девизию спрятать можно. Но если один шекспрятал, другой может найти, особенно специалисты. Чем дальше продвигались немцы в глубь страны, тем больше становилось партизанских отрядов и ширелось сопротивление, тем сильнее досаждали они вермахту. Немцы привпили меры: ввели охранные батальоны, создали карательные отряды из предателей, перешедших добровольно на германскую службу. А ещё привлекли егерей, профессиональных охотников, умеющих хорошо ориентироваться в лесу, читать следы на земле. Но в Белоруссии своя специфика, которой не было в Германии и Австрии болота. На картах немецких они значились как непроходимые, но местные жители их знали и пользовались гатями, проходили. Иройн раз среди обширных болот имелись целые острова, на которых вполне сносно можно было существовать целым отрядом. Разветый отделе новичков приняли хорошо. Не так много разведчиков было подготовленных, прошедших серьёзную школу. И первое задание не показалось сложным. Вчетвером сопроводить человека в Лиду, далеко западнее Минска. Запретили огневые контакты. Двое были старослужащих, двое новичков после спецшколы, и тот, которого нужно было провести. Все в немецкой форме, с немецким оружием. Но немецкий язык знали только Михаил и Пётр. учившийся вместе с Михаилом причём якобы старшим был Михаил поскольку на нём погоны фельдфебеля документами снабдлены настоящими только фото разведчиков искусно вклеили ни имени ни фамилии ни звания человека которого сопровождали не знали начальник разведки армии сказал можете называть его механиком все его приказания исполнять неукоснительно доставить в целости и сохранности Подготовка тщательная. Даже сигареты немецкие снабдили они бахуркой. Всем выдали дешёвые немецкие часы. Михаил немецкую топографическую карту получил. Ещё воко компас, да простому пехотинцу он не положен. В случае досмотр полевой полиции сразу возникнут вопросы. Прочим, лучше таких встреч избегать. Двое из разведчиков языка не знают, на вопросы ответить не смогут, а это провал. Может в командовании долобы всех сознанием языка, но их физически не было. Пролетариат узнат иностранный язык ни к чему, как считала партия. Пусть за рубежных странах русский язык кучут. Сбегствомы страны Троцкого как-то утихли разговоры о мировой революции. Хватило бы сил со своей справиться. Группа вышла на задание ночью. До немецких позиций явился опёр, видимо, не в первый раз. по одному иму известным ориентирам то влево от направления уходил, то возвращался. Похоже, в минном поле были сделаны проходы. Потом сапёр прошептал: "По полу сотне метров немецкая траншея, мин впереди нет, слева полемёртное гнездо. Удача". И пополз назад. Вперёд выдвинулся Ильнур Панкулин, казанский татарин. Он в первые дни был удачлив, не раз переходил линию фронта и всегда без потерь. Дополз до траншеи и понаблюдал, нет ли близко часового, махнул рукой. Один за одним подползли и перепрыгнули траншею и снова ползком. В откулины руками перед собой шарил. Немцы выбрасывали порожнённые бутылки, банки и прочий мусор и перед траншеей, и после неё. Толсти пришлось метров 200. до второй линии траншеи. А преодолев её уже встали, пошли цепочкой. Впереди Михаил. Случиться встретиться с патрулём, отвлечёт внимание, заговорит на немецком, документы предъявит, а дальше действовать придётся по обстоятельствам. Старались идти тихо, чтобы в немецких сапогах с железными подковками не просто. Прошли километра 3, тут вдруг с боковой дороги грузовик уезжает. Михаил рукой махнул, хай Остановилась машина. Через узкие щели фар свет тусклый, синий, потому как цветофильтр стоят. Михаил подошёл. Куда едешь? Талочин, господин офицер. Я не офицер, пока фельдфебель довезёшь нам по пути. Садитесь. Как старший по званию, Михаил уселся в кабине, остальные забрались в кузов. Михаил угостил шофёра сигаретой, сам не курил, но сигарета лучший способ завязать отношения. В немецкой армии солдату на сутки выдавалось 12 сигарет. Михаил посчитал, что их группе повезло. Часть пути удастся проехать, и не только потому, что ноги не бить, ещё и быстрее получится и нежелательных встреч меньше. А пока ехал, удивлялся. К фронту почти непрерывным потоком шли грузовики с пехотой и тягачи с пушками, бронетранспортёры. Шофёр рукой показал на встречную технику. Силеща большевикам не устоять. Как говорил Фюрер, осенью уже будем в их столице. А русские спадением столицы не сдадутся. В истории уже были случаи. В 1812 году Москва покорилась Наполеону, но русские разожгли город. Подвоза продовольствия не было, французы вынужденные были уйти. Мало кто вернулся во Францию. Да, ну, не знал. Удивительно. Историю изучают в седьмом классе, то ли водитель плохо учился, то ли истории преподавали только немецкую. Михаил хоть и разговаривал о машинах и пехоту считал, получалось много. Почти за час мне в ник дивизия прошла. И людей и техники в немецкой дивизии больше, чем в советской. И такое перемещение к передовой значило только одно. наступление. Поскольку спрятать такую массу техники и личного состава близ передовой невозможно. Михаил полагал, что передвижение видит его товарищей в Кузве и делает выводы. Он не ожидал, что уже на следующий день дивизии немецкой 3-й танковой группы начнут наступление и вклинится в советскую оборону на глубину в 30 км. В этот же день войска немецкой 2-й танковой группы Выйдут к Орлу, что станет для советского командования неприятной неожиданностью. На следующий день 4-я танковая дивизия 24-го моторизованного корпуса Варвёрца Варёль и займёт его. 4-я танковая группа заняла Киров и Спас-Демск, а вторая достигла Мценска. И только 5 октября третья группа замерла на занятых позициях. Несовезки части остановили её и не дожди отсутствия горючего для техники. Бензиновые двигатели техники, особенно танков, потребляли топлива много. Подвести оперативно немцам не удавалось. В захваченных европейских странах решалось проще, там железнодорожные колея имеет одинаковый размер и топливо подвозилось шелонами. А в России пришлось топливо заправщиками, кое их оказалось недостаточно. Как временный выход бочками на грузовиках. Опять проблема, не хватало насосов для перекачки. Так что особенности русского театра военных действий сказывались. Всё же за сутки подвезли бензин и боеприпасы, пусть только передовым частям. И уже 6 октября наступление продолжилось. Немецкая 7-я танковая дивизия прорвалась к автостраде Северная Вязь. Наши 22-я и 29-я армии с боями отходили на Ржев и Старицу. А разведгруппа была уже далеко в немецком тылу. Строевых подразделений Вермахта здесь почти не было, действуют зондеркоманды и полиция, набранная из местных предателей. Полиция разведгруппе не страшна, она не имела права проверять немецких военнослужащих, а власть имела только над населением. Вещество комбантов разведгруппы видела. Почти в каждом селе или деревне стояли виселицы и в петлях болтались трупы. Хотелось выть от этого. Руки сами сжимались кулаки, но разведчик обязан скрывать чувства. Когда разведчики встречали полицаев, хотелось пустить в ход оружие, покарать изменеников. Но и тут приходилось сдерживаться. В первую очередь необходимо выполнять приказ. Трудно, пешком не менее 3 сотен километров прошли, причём по занятой врагом территории. Всё же добрались. До окраины города рукой подать, отчётливо видны дома и люди. И вдруг механик заявляет: "Всё, товарищ, я почти на месте у цели. Вы можете передохнуть в лесу и в обратный путь. Всем спасибо". И отправился к дороге в гор. Переглянулись разведчики, в отколе, наставшийся в группе старшим, скомандовал: "Идём назад, километров через 5 река будет, там привал сделаем". 5 км по лесу это побольше часа хода. Шли осторожно, впереди дозорный. Его дело смотреть, нет ли мин либо других преград. Мины растяжки могли поставить партизаны, а прыгающие мины, прозванные лягушками немцы. Добрались без досадных происшествий. Лес закончился, сразу за ним речушка, жижма. Отложились за деревьями. Кто хотел, набрали воды из реки, во флажки сели перекусить. Из еды немецкие галеты и консервы. В ранцах провизия только немецкая, для советского человека непривычная: кофе, мармелад. Мармелад съели, всё же сладкий, считал сил даёт. Все объедки закопали, чтобы следов не осталось. После еды задрали ноги на деревьях, так ноги быстрее в форму придут, отдохнут. Расслабились и не услышали, как к ним подобрались. Щелчок затвора и окрик по-русски: "Всем встать, поднять руки, оружие на землю оставить". Михаил голову повернул, трое человек. Двое закруженцев в потрёпанной военной форме с пехотными петлицами. Один явно из местных, судя по одежде. У окруженцев в трёхлинейке у штацского трофейный автомат. Вообще троица борода отрасле сами исхудавшие. Хорошо, что сразу огонь не открыли на разведчиках ведь форма немецкая. Подчинились куда деться. Который в гражданском подошёл, хотел оружие из земли подобрать, и тут подкорин сделал молниеносный захват левой рукой за шею, а правой выхватил финку и приставил к горлу. Эй вы, винтори на землю, значит, приятели вашего зарежу как барана. Переглянулись окруженцы, а выбора нет. Мне бросили, а положили трёх линейки на землю. Михаил уже спонравился, берег ут оружие. Разведчики своё оружие в руки взяли, винтовки чуваков разрядили, вернули окруженцам. Фадкулин нож в ножны вернул, штацкого оттолкнул. Рано тебе пока оружие давать. Кто такие? Из окружения выходим. Да. С начала войны 3 месяца слишком прошло, а вы с гра... от границы всего на 100 км отошли. Паузу ли, что ли? А этот кто? Подкурин показал стволом автомата на старшего. А в ответ молчание. Документы, потребовал Подкурин. При себе у окруженцев красноармейские книжки. На самом деле, они те, за кого себя дают. В красноармейских книжках фотографий нет. Да и были бы что изменилось? Может, живут где-нибудь на хуторе, занимаются грабежами мирного населения. А ты что, не слышал, где документы? Помедлив немного, гражданский полез в карман куртки и вытащил партбилет. Коммунист удивился под кулем. На оккупированной территории иметь при себе партийный или комсомольский билет как смертный приговор. Даже идейные коммунисты прятали партбилеты в таких ситуациях. Фадкулин сличил фото на документе с лицом штацкого, вернул партбилет. Отщёлкнул магазин от автомата, вернул хозяину. А теперь хочу услышать правду. Мы разведчики разведывательного отдела Западного фронта. Находимся на задании, больше ничего сообщить не могу. Мы партизаны, сказал штацкий. Кто бы сомневался. От бойцов дымом пахнет. Окруженцы поднесли рукава гимнастёрки к носу, понюхали. Ну и что? Где ты видел немца, который на костре готовит похлёбку? У них полевые кухни. В Красной армии также. Стало быть, партизан в лесу живёт. Только пока мне непонятно, дезертиры они, мародёры или настоящие бойцы, а? Товарищ Трифонов. Это Фадкулин коммуниста спросил. Я ручаюсь за них, товарищ, наши это советские, а патроны попрошу вернуть. Патроны вернули. Инцидент можно было считать исчерпанным, разойтись. Но Фадкулин правильно сообразил, что нападения могут повториться с тяжёлыми последствиями. Проводника не дадите, чтобы провёл до другого района. Пройти мы сами можем, карта есть, только как бы не постреляли друг друга. Полагаю, партизанский отряд не один. Правильно полагает, товарищ. А в какую сторону сопровождать? К линии фронта? Может, фашистскую форму снимете? Так безопаснее будет. До определённого предела. В чужой форме легче в прифронтовой зоне за немцев сойдём. Это же какое такое задание вы здесь выполняли? Подку린 хмыкнул. Кто же в здравом уме раскроет задание? А ежели вы свою одежду в узлы сложите, а гражданскую наденете, По дороге в немецкий сподручние, по лесу, гражданской, так нет её, найдём. Не так богато белорусы жили, чтобы было по несколько рубашек или башмаков. Да ещё разведчиков в четверо отказались. Попрощались и вышли на дорогу к Киеве. Была надежда воспользоваться попутным транспортом немцев. Через пару километров вышли к грузовику, водитель которого менял колесо. На дорогах, где прошла война, не редкость попадались осколки с острыми рваными краями. А ещё подростки, пытаясь навредить, разбрасывали на проезжей части гвозди. В первые месяцы войны, до начала массового партизанского движения, немцы вели себя относительно беспечно, и машины и мотоциклы могли передвигаться в одиночку даже ночью. Окруженцы и партизаны убивали шофёров, сжигали машины. Командование вермахта угрозу оценило, вышел приказ: выдвигаться только днём в составе колонн и под прикрытием бронетехники. Элнор, давай шофёра убьём, сказал Михаил. А ты водить машину умеешь? Учили. Тогда нажал он в спину. Узнать, почему в спину, Михаил не успел, дошли. Водитель повернул голову, но увидев своих, успокоился. Встал, вытер руки тряпкой. Добрый день, сигаретка найдётся? Обязательно. Михаил улыбнулся, достал из кармана пачку сигарет, вытряхнул до половины. Данк и Герфельфебель. Водитель сигарету взял, пригубил от зажигалки. Что везёшь, как бы ни взначай поинтересовался Михаил. Снаряды на передовую, и каждый день приходится всё дальше ехать. Наша дивизия наступает неудержимо. А где она? Подвязмый. Да ну, ты ничего не потеешь. Михаил удивился искранию. Неужели немцы за несколько дней продвинулись так далеко? Водитель нагнулся, собираясь поднять балонный ключ. Момент удобный. Михаил выхватил нож, ударил под левую лопатку. Шофёр упал, засучил ногами. Михаил вытер лезвие о мундир шофёра и убрал нож в ножны. Эльнура, почему в спину? Ессе в грудь кровь документы зальёт. А сейчас мы сможем забрать, узнать, что за дивизия. Ты же ехать собрался, так точно. Среди документов какие-то накладные есть, может и другое. В разведы отделе разберутся. Подкурин повернулся к разведчикам. Троф Козов и сами туда призовите. Михаил занял место за рулём, Подкурин на пассажирском сиденье рядом. Едем до первой реки до моста. Почему? Много вопросов задаёшь. Убито разбросить, а ещё несколько ящиков. Ты же не собираешься их доставить по назначению. Михаил себя обругал мысленно. Мог бы и сам догадаться, дурень. Всё-таки разведка та ещё наука. Век живи, век учись. Повернул колеуч, нажал педаль стартера. Мотор заработал сразу ровно. Видимо, шофёр за машиной следил. Сидел бы в своей Германии, остался бы живым. Прилучный трон угрозовик, самая распространённая машина Вермахта Opel Blitz. Километров через 10 речушка текло. Михаил остановил машину прямо на деревянном мосту. Разведчики быстро сбросили тело из кузова. Михаил прошёлся по карманам курточки, достал все бумаги и портмоне. А разведчики по указанию Ильноро скинули в реку десяток ящиков. Тяжёлые, на маркировке 105 мм. У немцев самый распространённой была пушка гаубица калибром 105 мм. А облегчённый грузовик пошёл резвее. Михаил первый раз управлял вражеской техникой, справлялся пока неплохо. В спецшколе учили водить на отечественной полуторке ГАЗ-АА и мотоцикле ТИЗ. Пошло на пользу. Разведчики, подвернувшиеся оказии, радовались. Ещё бы пешком долго и утомительно, а на машине несколько часов. Тем более указатель топлива показывает почти полный бак бензина. Радость однако оказалась недолгой. После моста, где избавились от тела водителя, проехали не более получаса, как напал на них советский истребитель. Внезапно налетел, обстрелял, снова вверх описал вираж и снова пошёл в атаку. Михаил как зенитчик хорошо знал силу это наших и вражеских самолётов, а этот незнаком, какая-то новая модель. "Термази!" закричал Подкулин. Ударил по тормозу Михаил. Не успел грузовик остановиться, как Эльнор выскочила из кабины. Михаил распахнул дверцу со своей стороны, с подножки прыгнув в кювет. Пушечные снаряды стали рваться на дороге, ударили по грузовику. Самаров сделал ещё раз вороты и сейчас из-под тента пошёл дым. Михаил вскочил, кинулся к заднему борту, там же двое разведчиков, и поднял полог. Разведчики мертвы, ящики гореть начали. Очень опасно. Как только огонь доберётся до снарядов, последует взрыв. Ящиков много, машину разнесёт на куски. Михаил отбежал, крикнул Фадкулину: от "Убегай, машина горит!" Эльнор лежит неподвижно, не слышит. Михаил подвёжал к нему ауто того головы почти нет. Прилучный бросился к грузовику. Он успел отбежать метров на 100. Тут раздался грохот, взрывной волной его сбило с ног. Пыль, дым, ничего не видно. Когда пыль улеглась, на месте машины остались лишь мотор и разодранное колесо. Нет, ну надо же такое напасти случиться. Погибнуть от советского самолёта. Мой Михаил Горевал, конечно, но в глубине души. А дело прежде всего. Он ни секунды не потерял. Побежал к Ильнуру. Пока никого нет, надо забрать фальшивые документы. Похоронить товарища возможности нет. Уже на пригорке позади видны машины. У Вои на сурочье вермахта есть металлический жетон с личным номером, по которому его опознать можно. Жетон в огне не сгорит, и цифры видны, потому что они написаны. а выдавлено штампом. А если жетона нет, у немцев возникнут подозрения, будут искать возможных сообщников. Михаил не только документы забрал, но и автомат. Свой остался в кабине грузовика. Нарнул в кустарник и ходу к лесу. Уже недалеко до деревьев оставалось, как запнулся о кочку на лугу и упал. Повернул голову, а машины уже к месту взрыва подъехали и остановились. Немцы из машины вылезли, походили, посмотрели, практически сразу поняли причину, пальцами в небо показывали. Каждый боеприпас свой след оставляет. Если бы мина на шоссе была, то машина получила повреждения не такие фатальные. Обычно разрушалась передняя часть, иной раз шофёр цел оставался. Пушек и миномётов вражеских нет, да и мощность снарядов и мины полевой артиллерии не настолько велика. Немцы обнаружили тело в откулино. Понятно, что решили свой, погрузили в машину и небольшая колонна двинулась дальше. Когда она скрылась из вида, Михаил встал и направился в лес, осмысливая ситуацию. Кроме автомата при себе ни продуктов, ни фляжки. Всё было в ранце, сгинувшем вместе с машиной. Было ощущение какой-то нереальности. Четверть часа назад были здоровы и живы, стоили планы перехода через линию фронта, а теперь из четверых только один Михаил остался. Полежал, подумал. Прятаться по лесам опасно, велика возможность наткнуться на партизаны, получить пулю. Пожалуй, безопаснее на дороге, в открытую. Хотя у полевой полиции да у проезжающих офицеров возникнут вопросы. Что делает на дороге одинокий солдат? Немцы передвигались в составе подразделений взводом, ротой, батальоном, редко пешком, чаще на транспорте: машина, бронетранспортёр, мотоцикл, на ходу и конь, велосипед. Повезёт, если удастся остановить попутную машину. К тому же полевую полицию больше заинтересует солдат идущий от передовой, не дезертир ли. Решив так, выбрался на дорогу. Медленно пошёл, вскоре сзади шум моторов. Один грузовик, другой, пятый замыкает небольшую колонну мотоцикл с коляской. Он остановился. Подвезёшь, товарищ? Садись, тебе куда? Подвезь, моя дивизия там почти по пути. Ты из Померании? Почему так решил? Акцент. Верно. Немного отстали от грузовиков, они поднимали тучу пыли. И разговаривать проще, шум моторов не мешает. У школы сидит рядом с немцем, желательно вызвонить, какая дивизия, куда передислоцируется. Ехали недолго. Грузовики остановились у бензовоза, стали заправляться. Михаил выбрался из коляски мотоцикла, вроде ноги размять, прошёл вдоль грузовиков. У всех на заднем борту голова тигра в круге, знак дивизии. Хотелось заглянуть под брезент, посмотреть, что за груз. Да не получилось. Водители приглядывают. После заправки снова в путь. Скорость колонны всегда меньше, чем у одиночной машины, но для Михаила большой плюс. Колонну поливая полиция не останавливает. Только в коляске мотоцикла попылился весь. Удалось доехать до Лепеля. Колонна там остановился на чух. Михаил умело отошёл в сторону и ретировался. Сначала решил от пыли отряхнуться, снял китель, вытряс. Затем брюки кое-как почистил, сапоги. Из города вышел, у ближайшего ручья умылся, почувствовал себя лучше. Хотелось есть. Нашёл местечко поспокойнее под елью, спать улёгся, а в брюхе сосё урчит. Утром проснулся от холода. Начало октября, пасмурно и температура градусов 7. Немецкая униформа хороша только для тёплых летних дней. Красноармейцы уживатьники на деле. Для весны и осени самая подходящая одежда. У шинели полы длинные, в ногах путаются, а полсти вообще мучение. Позже с кладами оказалось, не греют немецкие шинели, а шапок нет совсем, только у егерей. И техника оказалась не приспособленной. Уже при слабых морозах моторное масло замерзало. Немцы вынуждены были моторы сутками не глушить, расходуя драгоценный бензин и моточасы. Скачил, стал делать физические упражнения: приседать, хлопать себя по плечам, подпрыгивать, пока не согрелся. Карты нет, как и компаса, всё сгинуло в разбомблённой машине. Если направление ещё можно определить по солнцу, деревьям, то местоположение невозможно. Придётся заходить в деревню или село по пути. Решив так, тонулса в путь. 2-3 км прошёл, и вот она деревня на пригорке. Оттуда крики доносятся, плач женский, потом винтовочный выстрел ударил. Да что ж там творится? Партизаны не стали бы бесчинствовать, либо мародёры, либо полицаи. Что те, что другие враги, заслуживают смерти. Быстрым шагом прилучный в деревню вошёл. Деревенька небольшая, домов 20, и все на одну сторону улицы. Посредине лошадь с повозкой стоит, на подводе сидит полицай. Одежда гражданская, на голове форменная кепи. На левом рукаве белая повязка с надписью на немецком: Полиция. Увидев немца-полицая, соскочил с подводы, вытянулся. Чувствовал, что в армии служил. Михаил спросил на немецком: "Какое задание выполняете, то командандир?" Полицейский не понял ничего. "Извиняйте, господин немец, не понимаю я." "Ты одна?" Коверкая слова, спросил Михаил. "Нет, господин немец, на строю." Полицейский для убедительности показал три пальца. "Заэрго, все сюда!" И гаркнул. "Быстро, лас!" Полицейский побежал ввысь. Михаил автомат снял с плеча, перевесил на грудь, взвёл затвор. Из избы уже убегали полясы и выстроились перед Михаилом. Двое точно поддатые, поскольку рожки красные стоят покачиваясь. Михаил дал длинный очередь с креза всех троих. Над деревней тишина, а даже куры никуда хруст. Михаил крикнул: "Мужинам выйти ко мне, быстро исполнять". Вышел дед и ещё двое мужиков немного за 40. Опасливо приблизились. Грузите этих на подводу. Взялись за руки, на ноги, забросили в повозку. И винтовки тоже исполнили. "Ты садись на телегу", приказал Михаил. "Где у вас поблизости река, озеро или болото? Километр 2 отсюда, от Олоова озера. Пряй туда. А вы, мужики, идите по домам и помалкивайте. Ничего не видели и не знаете". Мужики, годры стоят чудеса. Немец Полесаев убил и по-русски говорит чисто. Михаил за телегой пошёл. Через полчаса в самом деле озеро открылось. Да кабы не война, здесь отлично отдыхать можно. Лес у озера с чистой водой, видно далеко, воздух чистый, птички поют, как будто войны нет. В первую очередь Михаил винтовки в воду далеко зашвырнул. Если немцы или полицейские в деревенских избах хорожие найдут, казнят жителей, а дома сожгут. Но затем вдвоём забросили в воду трупы. Можек замер. Немц может избавиться от него как от свидетеля. Чего застыл столбом. Забирай ложьте телегу, в хозяйстве пригодится. Только следы крови замой. Удачи. Развернулся и вдоль берега пошёл. Насколько он помнил карту, провей озёр шёл грейдер на городок. До него километров 60, два дня ходу. Об одном пожалел, когда отошёл покушать, не попросил хотя бы хлеба. Деревенским проще выжить, чем городским. В огороде свои овощи, мука из колхоза на затруда дни, своя живность куры, свиньи, коровы, оставалось и мясо с молоком. Конечно, с началом войны всем стало жить тяжелей. Попрошайничать не хотелось, тем более отнимать у селян. Выход нашёлся неожиданный. Подошёл к селу, постоял, ходитьтелей нет, но голод не тётка вошёл. А навстречу на дороге бричка. Мужик на обочке, как увидел Михаила, лошадь остановил, с обочка на землю спрыгнул, поклон отбил. По мне,с приветствую, рад видеть освободителя от большевицкого ига. Не согласиться ли по мнес откушать? Я показывать дорога. По всей видимости, мужик не белорус, а поляк. И не ограбили его, видать, немцы. Изба добротная, в сарайчике свиньи хрюкают, куры на заднем дворе ходят. Ситуация выяснилась через минуту. Я старэсте села назначен пан немец. Давно вашего прихода ждал и даже двух жудов немецкому команду не выдал. Отчень хорошо, sehr gut. Пока староста говорил, и уже на собирал на стол. А ты забили, у Михаила слюни потекли. Сало солёное, деревенская колбаса, варёная бульба, солёные огурцы, белый подовый хлеб, бутыль с мутным самогоном. Старался сам по стаканчиком разлил. Нань, ихбин служба, нельзя, запрещён. Понимаю, сам служил. Э, тогда не поблезгайте. Михаилу хотелось наброситься на еду, откусывать большие куски и есть. Двое суток без крошки во рту, а нагрузки большие. Но сдерживался, ел не спеша, даже лениво, вроде одолжение хозяину делал. Белый хлеб испечатанно хороший,спечён вчера. Давно такого не ел. Всего отведал, всё вкусное, натуральное. Этого немцев с 43-го года пошли РЗС продукты, вроде желудевого кофе и сахарина вместо сахара. Наевшись, Михаил откинулся на спинку стула. Кто в селе есть враг, кого пивпав спасён хозяину. Кобо надо уже ждал в район самодовольных мамонтов со старостью. Вообще-то в чужой тыл Михаил не отъедаться пришёл. Поблагодарил хозяина, а Данкишон. Хозяин провожать вышел. Э, -э найми, -э, как твой э -э, фамилий. Имена предателей надо командованию передать. После освобождения всех их ждёт заслуженная кара. То, что будет победа, Михаил не сомневался, иначе зачем жить? Пенциук, пан Немц. Я запоминаю тау Фюдерзайн. Ситум шагал легче. На ночь в лес остановился, таким образом до передовой за неделю добрался. Теперь самое сложное перейти асплошной линии фронта не оказалось. Немцы наступали и по пусто урыть землю не желали, ведь завтра могут продвинуться на десятки километров. Сначала Михаил шёл мимо колонны техники, рассредоточенной по обе стороны от дороги. Потом пехота пошла, расположившаяся между деревьями, даже окопов не отрыли. Опасался часовых, дежурных палямётчиков, минных полей. Не оказалось ничего. Повезло. Через час осторожного хода с пальцем на спусковом крючке вышел к своим. "Стой, кто идёт?" Даже не поверил, услышав русский. 2 недели своих не видел, полагал, уже зачислили в безвести пропавших. Свои разведка, пароль. Пароль мог знать только разведчик, покинувший своё расположение не более суток 2 там назад. Да ещё Михаил сомневался, что вышел в расположение своего фронта. Не знаю, честно сказал Михаил. Подними руки, чтобы я видел. Иди медленно. Часовой подал сигнал свистком, вызывая караульного начальника. А дальше уже известно. Землянка командира взвода, потом ротного. Звонки по полевому телефону. Затем на Михаила нацепили плащ-накидку. Всё же форму чужаем, могли застрелить. Накидка, кстати, пришлась, потому что мор... вот дождь моросить начал. Припроводили в штаб полка, оттуда в дивизию, машиной в штаб корпуса. Разведотдел армии попал к полудню. Продрог, хотелось есть, устал. Прилучный удивился майора задела: "А мы уже никого не ждали". Вдвоём с подполковником долго расспрашивали, как удалось дойти до прообратной дороги, особенно про обстоятельства гибели разведчиков. Михаил выложил фальшивые немецкие документы от Кулина. Какого числа нападение самолёта произошло? вроде 4 октября. Тип самолёта не могу знать, раньше не видел. Истребитель, но тип не скажу. Проверим. А дальше Прилучный про предатель рассказал про увиденную технику немцев. Ситуация складывалась тяжёлая. Остановить немцев, закрепиться на каком-то рубеже не удавалось. И Михаил сам видел, как продвигаются подкрепления к немцам: танки, пушки, пехота. У нас же оборода жиденька. Во взводе едва половина от штатной численности. Иобы сейчас отоспаться, поесть, а расспросы, фактически допрос, длились до ужина. Уже и глаза слепаться стали. Если сутки не поесть и ночь не поспать, не страшно, на резервов организма выехать можно. Но когда не доедание, да до нагрузки ежедневные в условиях стресса, тогда тяжело. Командиры заметили. Тебя проводят, отдыхай. Хорошо снять чужую, и чуждую униформу, стячить сапоги, растянуться на топчении, чувствуй себя в безопасности. Сон пришёл мгновенно. Неделями Михаила не привлекали к нарядам, не давали задания, не направляли в поиск. Как понял, прилучно и проверяли. Подозрительность в разведке, как и в НКВД, была одной из главных черт. Попадали ли предатели? Конечно, как в любом деле. Но постоянно подозревать даже людей неоднократно проверенных на опасных заданиях это уже слишком. Но, видимо, проверка на вшивость вины за Михаэло не обнаружила. Следующее задание показалось опасным, но не требующим физических нагрузок. Самолётом У-2 его доставят на точку, и он должен передать известному ему лицу портфель с документами. Причём обговаривались все варианты. Если фигурант не придёт на встречу или окажется не тем, либо будет угроза захвата, портфели немцами документы сжечь. Для этого в портфеле находится зажигательная бомба. Стоит дёрнуть за кольцо из тонна медилической проволоки, выведенное наружу, как вспыхнет состав. Тогда портфель надо отбросить от себя подальше, а то может сгореть и самолёт. Заодно следовало передать два комплекта батарей для рации, упакованных в весь мешок. Михайлов приподнял тяжёлый. Ну да это не беда. А вот что беспокоило кто его встретит, почему не говорят, да хоть бы фотографию показали. Мало ли кого и когда он видел. Это точно не женщина. Последний раз близко он видел женщину в госпитале, а мужчину мог, конечность изменить, почти до неузнаваемости: отрастить бороду, сбрить волосы на голове, надеть очки, да мало ли других возможностей. Но нет, секретность превыше всего. Переживать долго не пришлось. Как только наступили сумерки, майор из разведотдела проводил его к самолёту. Никакого разгрома не было. Самолет стоял на площадке недалеко от штаба. Сидр с батареями Михаил нёс сам, а портфель майор вручил, когда разведчик неуклюже забрался в заднюю кабину биплана. Самолёт лёгкий, раскачался при посадке от пары выфетов. Пилот уже в кабине. Механик дёрнул за винт, рокот мотора оглушил. Пилот развернул самолёт и пошёл на взлёт. Тряска адская. Михаил одной рукой схватился за барт. Но не успел испугаться, как самолёт оторвался от земли и стал набирать высоту. Вот ведь как странно сбываются мечты. Очень хотелось полетать на самолёте, и сбылось. Но как? Ночью, когда внизу ничего не видно, полная тьма. Как же лётчик ориентируется? На земле темно ни одного огня, света маскировка, что с нашей, что с немецкой стороны. пришло волнение а вдруг лётчик посадит самолёт не там и они попадут в плен из оружия прилучного только выданный для этого задания наган с автоматом в кабине неудобно тесно в общем чувствовал себя разведчик неуютно не в своей тарелке когда в окопе прикрывает от пуль осколков земля от чего может прикрыть фонаря поверх который натянут перкаль Ребёнокчик повернулся к Михаилу, показал вниз, что-то прокричал. Михаил наклонился, голова высунула за бард, и ничего не увидел. Темнота и редкие вспышки выстрелов. Полёт продолжался часа два. Михаил замёрз. На голове перед полётом была пилотка, которую он предусмотрительно снял. Поверх летней формы телогрейка. На ветру всё продувалось, стало холодно. Потом рокот мотора стих. Разведчик увидел внизу три костра, сложенных треугольником. "На таком знаке, говорю, майор. Самолётик начал резко снижаться, потом заложил крутой вираж, и шасси коснулись земли. На неровном лугу сильно затрясло, показалось, сейчас вся хрупкая конструкция развалится. Но нет. Остановились целы невредимы. Из темноты вынырнули двое. Один забрался на крыло, включил фонарик, осветив своё лицо. Ба! Да это же механик, которого они видели за линию фронта. Вот окаком знакомом, говорил майор. Документы потрёвал механик. Сейчас только сюрприз уберу. Михаил вытащил зажигательный прибор, а то дёрнет из-за незнания все труды впустую. Давай сюда, мы применение найдём. Батареи Крацы не забыли? Михаил вытащил из подседенья сидр с батареями и отдал. Механик спрыгнул с крыла, счастливо долететь. Встречающие немного отошли, лётчик дал газ, самолётик побежал по полю. Совсем немного, метров 50, и тряска прекратилась. У-2 начал набирать высоту. Сразу стало спокойно, задание выполнено. Но не скажи гов, пока не припрыгнул. Пока летели в своё расположение на востоке, стало подниматься солнце. Немного, краешек только показался. На земле темно, а облака уже подсвечены, и на их фоне самолёт виден и слышен. Мотор без глушителя, да и пламя из выхлопной трубы выдаёт. Немецкие зенитчики проснулись. Высота у кукурузника невелика, сбить можно даже из обычного пулемёта. Лётчик стал маневрировать змейкой, чтобы затруднить прицеливание. Прорвались, хотя страшно было. Трассеры пролетали совсем рядом. Когда приземлились, Михаил спросил пилота: "Когда туда летели, ты что показывал?" "Так передавую". "Ага, я так и понял", соврал Михаил. "Хорошо, что немцы не попали, хреновые из них стрелки". "Не попали?" удивился пилот. "Ты пойди крылья посмотри". Михаил выбрался из кабины, к нему присоединился механик, пошли осматривать при свете фонаря. Ёпрст, 22 пробоины разного калибра. Как мы долетели? А вот так рассмеялся лётчик. Наша техника самая надёжная. Прибыв в штаб, Михаил сразу доложил майору: "Знаю, уже радировали, отдыхай". А уже светать начало. Разве толку мы снёшь, когда в землянки разведчиков хождение. Только зашёл, начался дождь. Толком обсушиться негде. Человек в землянке 10, а буржуйка одна. И сапоги просушить надо, и ватник. Под одеялом угрелся, засыпая решил: если ещё полёт будет, надо у старшины выпросить шапку. В полдень разведчики Михаил расталкали. Помыться хочешь? Что за вопрос? Помыться горячей водой с мылом мечта каждого солдата. Смыть пыль от взрывов, пот, грязь. А ещё, если прибыл банно-прачечный отряд, прожарят отвшём мундирование и выдадут чистые исподние и портянки. Хоть и стирали бойцы портянки, но в холодной воде и без мыла. От портяна, как умение их намотать на ногу, многое зависит. Неправильно намотал Натёр на марше ногу до кровавых мозолей стало быть уже и не боец на несколько дней. А если ситуация не позволяет переобуться, если немцы по пятам преследуют и приходится терпеть, то мозоли лопаются, зачастую инфекция присоединяется, за ней нагноение и сильно повезёт, если не гангрена. Тогда в госпиталь и на ампутацию штаб. Так что не выспался, но помчался к палаткам, где отряд разместился. При входе снимали ему бундирование и его сразу в прожарку отдавали. Саршина вручал маленький кусочек хозяйственного мыла. Перед баньке сбрасывали старые пропотевшие, серые от грязи исподнее и в мыльню. Парное понятное дело не было. Да и мыться долго не позволяли. Обмылся, намылился, смыл и на выход, поскольку уже очередь страждущих стоит. Но и это здорово. Какое удовольствие надеть чистое исподнее, обмодирование ещё тёплое после прожарки, партянки намотать новые фланелевые, зима впереди. Ох, хорошо. А из бани Михаил сразу направился в столовую. Как раз вовремя поспел. Обед уже закончился. Поел не спеша, и жизнь сразу стала казаться не такой уж суровой. Разведчикам позволялось больше, чем пехотинцам, например, носить ножи в ножных на поясе, а не гласные трофейные пистолеты. По штату не положено, но пистолеты иной раз последний шанс выжить в ближнем бою, когда нет возможности даже магазин в автомате сменить. Нож он для часового снять без шума, либо когда патронов уже нет, а враг на расстоянии вытянутой руки. Был нож и у Михаила, выдали штатный. NR 40. Многие разведчики пользовались самодельными финками, заказывали в армейских мастерских. Там ковали из рессорс разбитых автомобилей. Расплачивались трофейной едой или выпивкой. В сидерах под топчанами можно было найти многое: консервы, зажигалки, пистолеты, трофейное бельё, бутылки со спиртным, часы наручные, портсигары. Самому пригодится или на обмен не пропадать же добро. А вот о заданиях друг другу не рассказывали. Куда ходил, что видел, кого языком взял табу. Вот о лучших местах для перехода через линию фронта, об огневых точках на передовой противнике это да. Такие сведения зачастую вручали. Причём чем сложнее и хуже условия с точки зрения обычного человека, тем лучше для разведки. Например, по заболоченной местности пройти. Весь в грязи, мокрый, летом комары достают, пиявки. Зато ни один немец стоя не полежит. Там нет мин и колючей проволоки, и дежурные ракетички не пускают ракет от святительных в сторону болот. Учитывая, что река болото в Белоруссии с избытком тем актуально. Солдатское счастье долгим не бывает. На следующий день с утра, сразу после завтрака, Михаила включили в группу разведчиков. Задачу поставили: ночью пройти в глубокий тыл, взять языка, обязательно офицера, и через двое суток вернуться. Командованию надо было знать, продолжают немцы наступление или выдохлись, будут ли ждать резервов по молниеносению техникой и боеприпасами, топливом. Любое наступление требует людских и материальных запасов. В старшую группу был назначен сержант Кравцов. Обычно состав группы не изменён. Новички приходили только взамен выбывших по ранению или смерти. У каждого в группе своя роль. Командир группы знает способности каждого, да и бойцы в группе уверены друг в друге, поскольку в поисковые рейды ходили не раз, в деле проверены. А новичок всегда загадка. И хорошо, если боец обстрелянный, ходивший на ту сторону. Дёдям подогнали по себе немецкую форму. Языком владел только Михаил, но форма давала преимущество. Пока ещё немцы поймут, что перед ними переодетые красноармейцы, да и поймут ли, если не разговаривать, фора по времени получается. Снарядили магазины. Если автоматы разведчиков устраивали, то немецкие гранаты нет. Ручки деревянные, длинные, гранаты слабые по боевому действию, запал долго горит, но выбора не было. Идёшь в немецкой форме и всё должно соответствовать. Неси дер за плечами а ранец. Уже вечером оделись, попрыгали, не бринчит, что ли, чего. На нашей передовой на левом фланге шли в плащ-накидках и в сопровождении офицера разведуправления. Он должен быть при выходе с нашей передовой на нейтральную полосу. Вышли на нейтралку. Сапёры заверили, мин нет. Да и как их ставить, если земля влажная? Наступишь, а из-под подошвы вода в стороны выступает. При постановке мин взрыватели быстро ржавели, не срабатывали. Группа этим переходом уже пользовалась дважды и удачно. Подошли к самой заболоченной части маршрута. Кое Где вода до середины сапога доходит, а местами надо перепрыгивать с кочки на кочку, если хочешь сухим остаться. Шли след в след, впереди кровцов. Казалось, что сержант ночью хорошо видит, как кошка. Сам же Михаил замыкающим был на этом этапе, а пройдут в тыл, пойдёт первым. Столкнётся с немцами, он их столку собьёт, заговорит по-немецки. И либо группа дальше пройдёт, либо секундочку выгодоет, если до боя столкновения дойдёт, что крайне нежелательно. Задание взять в плен офицера, а не устроить чужом телу переполох со стрельбой. Если стрельба, задание провалено. Немцу уйти не дадут, окружат, пустят собак. Видать, новичок и в самом деле к неудаче был. Углубиться в немецкий тыл не удалось. На с болото на сухой участок вышли. Михаил к сержанту подошёл, как уговаривались. Неожиданно в ночи появились фигуры, идут в полной тишине к разведчикам. Кравцов локтем Михаил толкнул. Ага, обозначить себя надо. "Хальт", громко сказал Михаил по-паруля. И в ответ на немецком: "Бисмарк, разведка. Разве вас не предупредили?" Да немцев метров 8. Слова Михаила немцы восприняли как должное, приняв за караул. Наверное, разошлись бы спокойно, как бы один из разведчиков не оступился и не выругался, не громко, но по-русски. Немцы завёл затвор автомата, крикнул: "Огонь!" Но Кравцов уже наготове был, первым открыл огонь, следом за ним наши разведчики, потом уже почти сразу немцы Дистанция мала, почти каждый выстрел попадал в чужую фигуру. Одно мешала темнота. Перестрелка длилась несколько секунд. С немецкой стороны стоящих не видно. Михаил жив, так точно. Посмотри, что с Аркановым. Михаил нагнулся к самому лицу, а дыхания нет. Напавал. Бери его и на свой берег, а я Молчанова пыщу.